Трансформация учения Христа в умах его последователей. Но почему люди все-таки не поняли Спасителя? В какие времена и при каких обстоятельствах произошла трансформация его идеи изначального духовного единства всех людей с Отцом Небесным в идею изначальной греховности? Наверное, в точности мы это уже никогда не узнаем. Но очевидно, что уже в эпоху апостолов в зарождающуюся христианскую религию начали проникать языческие тенденции. Книга «Деяний святых апостолов», приведенная в Новом Завете непосредственно сразу после Евангелий, оставляет весьма странное впечатление. В ней уже практически нет проповеди Царства Божьего, Царства Совершенной Любви. В ней описываются героические дела апостолов. Массовые крещения, чудеса, исцеления, воскрешения. Проповедуя людям о Христе, апостолы ничего не говорят о любви к врагам, о милости, о том, что нужно уподобиться детям и ощутить свое единство с Отцом Небесным. Они занимаются толкованием иудейских Писаний и поиском в них доказательств исполнения древних пророчеств в Иисусе Христе. Сам характер апостолов тоже разительно меняется. В Евангелиях это робкие необразованные люди, непонятливые, сомневающиеся и полностью зависимые от своего великого учителя. А в Деяниях это уже мифические супергерои, которые проходят сквозь стены, принимают и раздают благодать Святого Духа, то есть распоряжаются самим Богом, согласно христианскому учению о Троице, по собственному усмотрению». Именем Иисуса Назарея апостолы совершают чудеса и крестят людей, обращая их в новую веру. Апостол Петр крестил людей тысячами. Деяния апостолов, глава 2 стих 41. В Деяниях рассказывается, что когда Петр проходил по улицам Иерусалима, «Многие люди выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых духами одержимых, которые и исцелялись все». Деяния, глава 5, стихи 15-16. Вот как! Такое не было под силу даже Христу. В своем родном селении Спаситель не смог совершить многих чудес, а у Петра исцелялись все. Одна его тень имела чудодейственную силу. Апостол Павел также превзошел Иисуса в деле исцеления. Во время его пребывания в греческом городе Осии на больных возлагались платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деяния, глава 19, стих 12. Если сравнить способности апостолов, упомянутые на страницах деяний, с их способностями, приведенными в евангельском тексте, то там они были куда более скромными. Например, апостолы не могли исцелить юношу, который бесновался в новолуние, и только сам Спаситель смог это сделать. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 16 по 21. но в деяниях ученики оставили своего учителя далеко позади. Чудеса не менее великие, чем чудеса Петра и Павла, совершает в Самарии апостол Филипп. Деяния апостолов, глава 8, стих 7. После чего самаряне принимают крещение. Петр и Иоанн возлагают руки на них, и самаряне принимают Духа Святого. Деяние, глава 8, стих 17. За все время своей проповеднической деятельности Христос не крестил ни одного человека. Спаситель никому не передавал благодать Святого Духа путем возложения рук. По крайней мере, об этом не сказано ни в одном месте евангельского текста. Наоборот, Иисус говорил «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие». Представляется, что подобное таинственное действие, передающее благодать через возложение рук, положило начало своеобразной христианской магии. Христос также не принимал деньги от продажи имений людьми и не обвинял тех, кто приносил слишком мало. Если Он и говорил богатым людям продавать свои имения, то вырученные деньги Он предлагал раздавать нищим. Евангелие от Матфея Глава 19, стих 21. В отличие от своего учителя, апостолы принимают пожертвования людей, продающих свои имения, и приносящих деньги к их стопам. Более того, на несчастных супругов Ананию и Сапфиру, которые, продав имение, утаили часть денег, апостол Петр наводит что-то вроде порчи, после чего те падают замертво. Деяния апостолов, глава 4, стихи с 5 по 10. Спаситель никогда не использовал негативные средства воздействия на людей для достижения проповеднических целей. А апостол Павел для обращения одного римского проконсула наводит слепоту на несчастного волхва Елиму, который пытался отвратить проконсула от веры во Христа. Деяния апостолов, глава 13, стихи с 8 по 13. И это уже вовсе похоже на черную магию. Конечно, трудно предположить, что подобное могло иметь место в реальности. Мог ли добрейший апостол Петр навредить кому-либо злой мыслью? Мог ли смиреннейший апостол Павел навести на кого-то порчу? Скорее всего, ни супругов Анании и Сапфиры, ни волхва Лимы в действительности не было. Можно предположить, что последующие переписчики Нового Завета подобными сценами старались напустить на людей побольше страха, чтобы те принимали новую веру и не скупились на пожертвования. Деяния повествуют о том, что от впечатляющих чудес и пламенных проповедей апостолов тысячи и тысячи иудеев крестились и приняли новую веру. Спрашивается, что стало с потомками этих людей? Куда испарилась их вера? И была ли она вообще? Если бы все было так, как это описывается в «Деяниях», Израиль стал бы самым первым христианским государством. Но действительность, судя по всему, была куда более трагической и печальной. Апостолы, скорее всего, погибли от рук своих собратьев иудеев или римских язычников, которым они несли весть о Христе. Личности апостолов были мифологизированы, вероятно, в более поздние времена, теми, кто утверждал догматические основания новой христианской религии. Основоположниками нового культа должны были стать небоязливые и недогадливые галилейские рыбаки, находящиеся в тени Спасителя и разбежавшиеся сразу после его казни, а решительные и мудрые мужи без страха и упрека. Могла ли подобная трансформация совершиться с апостолами в действительности? В жизни, конечно, всякое бывает. что невозможно человеку, возможно Богу. Однако все же представляется, что чудеса и подвиги апостолов были, мягко говоря, несколько преувеличены авторами их жизнеописаний. Справедливости ради надо заметить, что повышение авторитета апостолов произошло не на страницах книги Деяний, а гораздо раньше. Согласно Евангелию от Иоанна, воскресший Христос якобы говорит своим ученикам, Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 23. А в Евангелии от Матфея приведены еще более красноречивые слова Иисуса. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. Мог ли Иисус распоряжаться божественными полномочиями и тем более передавать их простым рыбакам, которые очень часто не понимали своего учителя? Для ответа на этот вопрос необходимо исследовать другие высказывания Спасителя на данную тему. Можно вспомнить слова Христа, сказанные апостолам Иоанну и Иакову, мать которых пытается выпросить у него места для своих сыновей в будущем царстве. Спаситель отвечает буквально следующее. «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано Моим Отцом». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 23. Очевидно, что и прощение грехов на земле, и любая власть на небе, принадлежащая одному только Богу Вседержителю, никак не могла быть передана Иисусом кому-либо. Вероятно, что подобное возрастание апостольской власти и преувеличение совершенных ими чудес было осуществлено по инициативе переписчиков Нового Завета, которые жили во времена, когда христианство уже стало выходить из подполья. Это имело целью привлечь к новой религии массы новых сторонников. Но религии утверждаются не только на прославлении их основателей и совершенных ими чудесах. В любой языческой религии того времени были свои боги, которым приносились жертвы, свои храмы, в которых совершались обряды, и свои жрецы, которые выступали от имени богов. Человеку того времени было трудно представить, что Бог не в рукотворных храмах живет, как это пытался объяснить Афининам апостол Павел. Деяния апостолов, глава 17, стих 24. Человеку с языческим мировоззрением было практически невозможно ощутить, что Царство Божие, Царство Совершенной Любви, находится в нем самом. Представить такое было сложно даже иудеям, а язычникам это было и вовсе недоступно. Людям того времени требовались не абстрактные рассуждения, а вполне понятные, осязаемые материальные воплощения новой веры, величественные храмы, где обитают боги, которым можно обращаться за помощью. Им требовались зрительные образы, запечатлевающие новых богов и их жизнь. И им была нужна сказочная история о сошествии бога на землю в человеческом теле и окончательной победе добра над злом. Все это было воплощено в жизнь через несколько столетий после окончания земной жизни апостолов, в эпоху императора Константина, когда христианство – по чудесному промыслу Божьему, стала государственной религией Римской империи. Новая религия страдала отсутствием цельного вероучения. Это было связано в том числе с большим количеством религиозных текстов, Евангелий, посланий апостолов и других. Уже с самого зарождения христианства его потрясали всевозможные богословские споры, раздоры, расколы и ереси. Поэтому император Константин принимает решение взять дело формирования единого христианского вероучения под свой личный контроль. Он созывает Вселенские соборы, на которых сотни священников принимают символ веры, утверждают догматы и закрепляют окончательный канон Нового Завета. Вероятно, что тогда же, а возможно и раньше, в евангельские тексты вносятся исправления, касающиеся божественной природы Христа. его власти, которую он получил от Отца, а также свидетельствующие о передаче полномочий апостолам по прощению грехов. Можно также предположить, что примерно в те же времена в книгу «Деяний святых апостолов» вносятся сказочные элементы, прославляющие чудеса, совершенные апостолами. Кроме того, очевидно тогда же, для оправдания римского наместника, отдавшего приказ о казни Иисуса, В тексты Евангелий, по указанию императора Константина, известного своим негативным отношением к иудеям, были включены некоторые антииудейские сцены, например, выкрикивание толпой слов «Кровь его на нас и детях наших», что послужило поводом для первых еврейских погромов. Уже в конце IV века христианами были совершены нападения на иудеев. Первыми пострадали синагоги. В 1388 году епископ города Калинник организовал нападение на местную синагогу и поджег ее. Епископ Миланский Амброзий заявил, что готов сжечь все синагоги, ибо не должно остаться места, где отрицается Христос. Восстановление сожженной синагоги также было приравнено к измене Риму. Первый в истории человечества еврейский погром произошел в 414 году. Это было хорошо спланированное нападение на евреев Александрии, в ходе которого еврейская община была уничтожена полностью. Можно представить, какую боль чувствовал Иисус, пребывая в вечности и наблюдая оттуда за тем, как нацию, в которой он был воплощен на земле, так жестоко преследуют люди, именующие себя христианами. Но вернемся к евангельскому тексту и к его редактированию переписчиками. Интересную трансформацию в Евангелиях претерпели сцены, из которых родилось таинство Евхаристии – причащение. В двух самых ранних Евангелиях, от Матфея и от Марка, Христос на Тайной вечере просто преломляет хлеб, называя его своим телом, и раздает его апостолам. Затем он берет чашу с вином, которую именует своей кровью, и также предлагает апостолам. третьем Евангелии, Евангелие от Луки, Христос делает то же самое, но добавляет «это творите в мое воспоминание». Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. А в четвертом, самом последнем, каноническом Евангелии от Иоанна, подобная сцена Тайной вечери вообще отсутствует, зато гораздо раньше Иисус якобы говорит своим ученикам «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, «Имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 54. Мог ли Спаситель давать своим ученикам столь противоречивые инструкции? Ведь одно дело творить некие обычаи в воспоминании о нем, и совсем другое ставить в зависимость от подобного обряда обретение вечной жизни. Представляется сомнительным, что Иисус – выступавший противником многих иудейских обрядов и считавший, что не пища оскверняет или очищает человека, а то, что исходит из его сердца, мог бы сказать подобные слова. Еще более странным выглядит то, что апостолы не были замечены в совершении Таинства Евхаристии после Тайной Вечери. В деяниях упоминается лишь о преломлении хлебов, которые верующие совершали по домам. Деяния, глава 2, стих 46. Вероятно, апостолы не слышали от Иисуса слов о необходимости пить Его кровь и есть Его плоть, которые приведены в Евангелии от Иоанна. Можно предположить, что эти слова Христа, а, возможно, и все Евангелие от Иоанна, были записаны не очевидцем евангельских событий, а неким христианским богословом в более позднюю эпоху. Данное предположение основывается на следующих рассуждениях. В отличие от авторов трех первых канонических Евангелий, которые называют пристающих с расспросами к Иисусу иудейских законоучителей, книжниками и фарисеями, автор Евангелия от Иоанна называет этих лиц в большинстве случаев просто иудеями. Но так мог написать только человек, не являющийся сам иудеем. К примеру, мог ли какой-нибудь русский человек, например, биограф Серафима Саровского, написать о людях, которые подошли к святому Серафиму, такие слова, и подошли к нему русские? Очевидно, что нет. Так Иудей, свидетель евангельских событий, не мог написать о подходивших ко Христу людях, приблизились к нему иудеи. Понятно, что иудеи, не китайцы же. В конце концов, в результате всех манипуляций с текстами Евангелий и догматической модернизации христианства, проведенной на церковных соборах, бывшая гонимая иудейская секта стала имперской религией со своим учением, обрядами и жрецами. Это имело свои плюсы и свои минусы. Христианство получило поддержку и защиту самого могущественного государства. Его ряды пополнили тысячи новых верующих, которых привлекали строящиеся величественные храмы, пышные богослужебные церемонии, чудеса исцеления. Но что стало с учением Христа? Что стало с его ясной проповедью Царства Божьего, Царства Совершенной Любви? Это царство, как и обещал Спаситель, приблизившись к иудеям, вошло в их души, но люди не подготовились к его приходу. Они не накопили масла в светильниках своих душ, не научились прощать, быть милосердными, любить врагов. Они не научились ощущать себя и других людей детьми единого Отца Небесного. Иудеи поставили свою справедливость над любовью и подняли несколько восстаний против римлян. В результате их кровавого подавления одна часть израильского народа была истреблена, Другая часть рассеяна по всему миру. Виноградник веры в единого Бога, возделываемый иудеями, был передан христианам. Что же сделали с этим виноградником христиане? Они украсили его золотом, облекли виноградные ветви в красивые дорогие рамки, утыкали листья жемчугом и стали поклоняться не виноградарю, а самой большой лозе – Иисусу Христу. При этом христиане забыли главное – Они забыли, что виноградник надо поливать. Как и иудеи, последователи Христа забыли о прощении и милосердии. Как и иудеи, они не ощутили любви к врагам. Вся история христианства – это история кровавых войн, которые беспрестанно сменяли друг друга. Феодальные распри, Столетняя война, война Алой и Белой розы, крестовые походы, Тридцатилетняя война эпохи Реформации – колониальные завоевания, буржуазные революции, Первая и Вторая мировые войны, современный поход против мирового терроризма и так далее. Насаждая виноградник своей веры по всему миру, христиане не заметили, что он давно уже засох. Царство Божие, царство совершенной любви так и не выросло за некоторым исключением в их душах. Оно осталось на страницах Евангелий, которые торжественно выносятся и зачитываются на богослужениях. Оно осталось в литургических песнопениях, царских вратах алтаря, расшитых золотом одеждах священников, папских тиарах и прочих материальных атрибутах. Но Царство Божие, как территория души, где исполняются законы Бога, практически уже давно вытеснено царством потребления, индивидуализма, Роскоши и наслаждения. Современное постхристианство в лице нынешних католической, православной церкви и многочисленных протестантских деноминаций, несмотря на огромные финансовые и значительные медийные ресурсы, несмотря на многочисленный штат священнослужителей, величественные храмы, чудодейственные таинства, исцеляющие иконы, мощи святых и прочее, ничего не может поделать с нынешним духовным кризисом и повсеместным падением нравственности.